2 мая 1940 года. Приезжала была из Труняевки приставучая Валентина. Думаю, что теперь, наконец-то, она отвязалась насовсем. Как это получилось? Довольно просто. Она предложила пройтись по праздничной Москве, полюбоваться вместе иллюминацией. А я как отрезал. Никогда. Никогда. Не увещевал оставить меня в покое, как в прошлые времена в Труняевке, а просто взял да и сказал: "Никогда". И она тут же попрощалась, не осталась с нами обедать, как положено гостье. Мне отчасти её жалко, но ничего не поделаешь. В таких случаях нужны самые суровые принципы и решительные поступки. Суть даже не в том, что Валентина такая страшненькая, но если бы она или какая-иная Была бы первостатейной красавицей, всё равно никогда и ни с кем. Даже если маленькая Нюра предпочтёт другого парня, когда подрастёт. Но она не предпочтёт. Я этого не позволю, не допущу. Потому что на всём белом свете только она мне нужна, только она. И она со временем должна это будет понять и почувствовать. А пока-то она здесь близенька в соседнем классе. И какая это радость! Вот с кем вместе я полюбовался бы иллюминацией, походил бы по праздничной Москве. И разве можно, разве можно делить с кем-то ещё своё настроение или соединять два настроения в одно? Это если только моё и Анино соединить в наше. Я почти на всех переменах выхожу из класса первым, не хочу её прозевать. И потом, честное слово, я не ошибаюсь, а она на меня тоже поглядывает. Да, да, такие вот на свете творятся чудеса. И это вовсе не с моей стороны никакая не самоуверенность. Родные меня обычно даже подкалывают, считаясь слишком тихим и скромным, так что самоуверенности у меня, наверное, совсем нет. Просто я на самом деле чувствую, когда Аня на меня смотрит, а сердце не обманывает». Может быть, Аня на отношении ко мне такой же, как и у меня к ней? Может быть. Да не может быть. А так оно и есть. Вот что. Что еще хотел сказать? Да, совсем о другом. Случилась одна неприятность. В коридоре, в простенке между ее и моим классами, прибили два учета успеваемости, седьмого В и девятого А. Там, на плотном ватмане, В рамке и под стеклом чёрном по белому указаны наши все фамилии, инициалы, названия всех предметов по учебному плану 7 и 9 классов. Ну и, конечно, самое основное и самое неприятное. И имеются клеточки для оценок. Я стараюсь дома себя проверяю по русскому языку, но то и дело продолжаю хватать посредством. Аня, конечно, моей фамилии не знает, даже имени едва ли. что у имени тебе моём. Но всё-таки неприятно, что эти посы выставлены на всеобщее обозрение. Интересно. А что за оценки у неё? Их учёт успеваемости мне ни о чём не скажет. Я ведь тоже не знаю её фамилии. По инициалам не угадать. Анна. А. Я смотрел, там четыре девочки с такими инициалами. Анны или, может быть, Александры какие-нибудь. По фамилии её никто не называл, по крайней мере, при мне. Разве что спросить у физички, у нашей грозной Лидии Николаевны? Нет, нет, физичка упадёт в обморок, я не осмелюсь. Что же делать? Я не знаю даже фамилии. А если б я знал, что бы изменилось? Просто надо ждать, пока мы хоть немного повзрослеем, особенно Аня. И тогда уж познакомимся честь по чести. Только бы Анечка никуда больше не исчезала. В этом вся задача. Об этом всё моё беспокойство. Хорошо, что я знаю хотя бы её имя, её чудесное имя. Я ведь слышал, Анна уже много лет и у сестрёнки, и у двух моих тёток такое имя. Почему же оно прежде не казалось мне чудесным? А, знаю. Догадаться совсем не трудно, потому что все Анны Родня и знакомые, другие Анны. А этой Анной может быть только она. Только она. Я все селюсь вспомнить, где и когда я ее уже видел. Ну, кроме тех минут в школе на Большом Казенном. Аня, Анечка, где прежде до школы я тебя видел? Где и когда? Но не во сне же такое могло присниться. 14 мая. 1940 года. Мишка Горбунов всё-таки подошёл к А. Подошёл и спросил без всякой робости: "Ну что это за волосы?" Видно, что девочка давно не посещала парикмахерскую. "Ну и волосы. Каков негодяй". Я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, в голову, застучала в висках. Я сделал два крупных шага и тут же оказался рядом. Ещё секунда, и я бы сказал Мишке пару тёплых слов, но не успел, потому что ничего похожего на прошлый поступок с линейкой не последовало, совсем иное. А с насмешкой взглянула на Мишку и произнесла: "А ты зубы вставил? Тебе к зубному врачу надо спешить, Михаил Семёнович". Вот это да. Таким мелодичным голосом, как музыка, как волшебная флейта, и так отбрить Я не ожидал, но, видно, не ожидал такого отпора и Мишка. Ну и ну. Аня немного рисковато поступила, но была права на сто процентов, потому что она защищалась. Тебе к зубному врачу надо. Мишка весь покраснел, ну прямо как помидор, и ушел все время, оглядываясь по сторонам. Наверное, хотел определить, не видел ли кто этой пикировки и его Мишкиного унижения. Сам и виноват. А я так и остался рядом с А. И мы заглянули друг к другу прямо в глаза. Я бы уточнил в душе. И точи с молча разошлись, будто кто-то нам обоим скомандовал по местам. Как же я ликовал. Во-первых, мы хоть и без слов, но поговорили друг с другом. Такое произошло. Теперь нас нельзя назвать совсем незнакомыми. А во-вторых, Может, как-то постоять за себя маленькая птичка-синичка? В этот день мне везло и дальше. Отныне надо запомнить, что значит мое счастливое число — это четырнадцать. Факт. Что было дальше? А, вот что. Перед пятым уроком я подошел к Мишке и самым обычным способом спросил его, а почему эта девочка из седьмого В посоветовала тебе идти к зубному врачу? «Вы что же, с ней знакомы?» «Она твое имя знает, и даже с отчеством». «А, это ты про Аню Гудзенко?» «Мы давно с ней пикируемся, а отчество она, конечно, сочинила. Подчерпнула, наверное, из сказок о медведях. Я, как известно, Мишка, может думать, что я и не Горбунов, а, скажем, Топтыгин. Ха-ха-ха, прямо как из поэмы Некрасова. Ха-ха-ха». «Может, тогда она вовсе и не Гудзенко?» «Но если ты не Горбунов, а Топтыгин, точно ли это ее фамилия, Гудзенко? Или ты тоже почерпнул ее из сказок?» «Ну, при чем же? Ну, зачем же ты так? Я у физички, у нашей дорогой Лидии Николаевны спрашивал. Она, дама, серьезная, выдумывать не станет. Да подобную фамилию и не выдумать. А, послушай, постой. Собственно, тебе-то чего, а, большой? Она и тебе понравилась?» Скажи, признайся, братец, ты мой, не скрывай и не красней. Ты не девчонка, чёрт возьми. Тоже мне, Ленский, Ромео, тайный вздыхатель. Ну, знаешь ли, с мишкиной стороны это хоть может быть и невольное, но довольно простое и прямое признание. Что же касается его грубости, я мог бы ответить, но я ничего не сказал. Нужно было, во что бы то ни стало, найти в себе силы отмолчаться, как бы не приставал Мишка со своими расспросами. Иначе и её, и меня задразнят. К счастью, он не продолжил этих дознаний. Прервал звонок на физику к Леди Николаевне, но урок не опоздаешь. Ехидный, не сдержанный парень этот Мишка. И лучше бы думал о своей учёбе, а не о чём-то ином. А то плешки хватает. Еле вот перешёл в девятый, вытянули учителя. Однако он-то спросил Анину фамилию, у Лидии Николаевны. Не призадумался, не стушевался, не помедлил, как я. Что ж, молодец. Думаю, что Лидия Николаевна не могла при этом не проворчать, что вот мол спрашивает у неё парень из девятого фамилию семиклассницы, неизвестно зачем и почему. А тут бы ещё и я подошёл к ней, точно с таким же вопросом. Даже представить себе не могу, как бы отреагировала Лидия Николаевна. Уж она бы высказалась. Дома и я хотел было сперва выучить химию. Василий Дмитрич пригрозил, что завтра начнёт опрос прямо по алфавиту, а я там в журнале чуть ли не первый. Надо повторить старую тему гидролиз солей, остальное я знаю. Но на часок я химию все-таки отложил. Захотел сперва обдумать мой с Мишкой разговор. Он меня почему-то задел, сильно расстроил. Но почему? Смутное какое-то состояние духа у меня началось из-за Мишки. Получается, что Горбунов задевает Таню не потому, что ему так нравится ехидничать, как я думал раньше. Просто она ему нравится. Вот и все. Но и дела... Такой у него способ общения в данном случае, как у пятиклашек: то карандаш отнять, то по спине стукнуть, то за косичку дёрнуть, а то и линькой дотронуться до макушки. Ей Мишка не нравится. Иначе бы она не смотрела на меня иной раз. Не такая она девочка. Она видно, что серьёзная. Но она-то. Она-то, оказывается, может нравиться не только мне. И это, несмотря на стриженные косы, на мальчишеский ёжик. Что же будет, когда её косы снова отрастут? Да, парни станут драться из-за неё на кулаках. Очень просто так оно и будет. И почему такая мысль мне раньше в голову не приходила? Из-за того, что она тихая, из-за ёжика что ли тогда? Какая причина моей недодуманности? Ну и чудак же я. Как будто каждый не понимает, что ёжик это величина переменная. «Нет, настроение у меня все хуже и хуже. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Могу предположить, что если бы на моем месте оказалась девчонка, то не миновать бы ей слез. Конечно, если Ане никто, кроме меня, не нравился бы, это прекрасно, вроде бы лучше и желать не надо. Но оказывается, мне этого мало». Мне хочется, видите ли, чтобы она никому не нравилась, кроме меня. А уж это, конечно, с моей стороны, не только не прекрасно, но просто дико. Признаю, это дико, но тем не менее. Да. Я не ожидал этого от тебя, Большинов Николаевич. Никак не ожидал. Откуда это первобытное мышление? Тяга к частной собственности? «Где же твоя человеческая гуманность?» «Все ясно. Все очень понятно. А настроение?» «Настроение даже не на нуле, а все хуже и хуже». «А фамилия Гудзенко ничего, красивая». «Мне ее фамилия понравилась. Завтра взгляну, наконец, на ее успехи или не успехи в учебе. Неужели догнала свой класс?» пропустив так много времени, больше полугода. Во всяком случае, ходит на уроки исправно. А если бы ничего не понимала, то посещала бы уже класс ниже, кошмар. Учёт успеваемости. Вот он, висит на стене рядом с нашим, красуется. А может быть и не стану смотреть. Это меня не очень-то касается, в конце концов. Пусть Мишка и смотрит учёт, если ему больше всех нужно. Меня это не волнует. Не могу понять, что со мной происходит. Я что же, на Ню злюсь, что ли? Мишке нравится Аня, это очевидно. Но она-то поводу не подавала, наоборот, при мне же резко с ним обошлась. И значит, причины ни для личной, ни тем более для мировой скорби никакой. Что я чельть горольд, что ли? Джордж Гордон Байрон, Онегин или Печорин? Или просто у человека нервы шалят? Рановато в моем возрасте. «Ленский, Ромео...» «Что, Мишка, совсем спятил, что ли?» «Разве Ленский или Ромео были тайными воздыхателями?» «Сказал бы я ему, да зачем?» «Бесполезно, к тому же начнет он опять ко мне приставать с расспросами, а мне и без него очень не по себе».